Глава 12. К обеду ждали мистера Найтли, что вызывало некоторое неодобрение мистера Вудхауса, не желавшего ни с кем делить свою дочь в первый день по приезде. Эмма, однако, всё-таки сочла должным пригласить свойственника. Принимая во внимание его братские права, она также находила особое удовольствие в том, чтобы позвать его отобедать после их размолвки. ибо надеялась, что они снова станут друзьями. Давно пришло время прекратить ссору. Но как? Эмма, разумеется, была права, а мистер Найтли своей вины не признавал. Об уступке с той или и другой стороны не могло быть и речи. Оставалось только притвориться, будто несогласие совершенно позабыто. В надежде ускорить примирение, Эмма вышла навстречу мистеру Найтли с младшим ребенком. прихорошенькой девочкой месяцев восьми от роду на руках, которого привезли в Хартфилд впервые. Малышку очень радовало, что тетя, приплясывая, носит ее по комнатам. Присутствие крошки действительно помогло. Сперва мистер Найтли был хмурым и задавал лишь краткие вопросы, но постепенно сделался более разговорчив и нескольким. и с подлинно дружеской бестеремонностью взял ребёнка из рук Эммы. Увидев, что мир восстановлен, она испытала огромное удовлетворение, которому затем примешалась некоторая доля озорства. Глядя, как мистер Найтли любует самолёткой, она не могла не сказать. «Какое это утешение, что хотя бы во мнении о наших племянниках и племянницах мы с вами едины!» На взрослых мужчин и женщин мы порой смотрим по-разному, однако эти дети, полагаю, никогда не послужат причиной размолвки между нами. Между нами вовсе никогда не было бы размолвок, если бы вы судили о взрослых так же, как судите о детях, то есть больше руководствовались бы своей природой и меньше собственными фантазиями и прихотями. Но, разумеется, причина всех наших размолвок моя неправота. «Так и есть», — улыбнулся мистер Найтли. «Посудите сами, когда вы родились, мне уже было 16 лет». «О да, в ту пору различие между нами в самом деле было огромно. Тогда, конечно же, вы много превосходили меня зрелостью суждений. Но, вероятно, теперь, по прошествии 21 года, эта пропасть уж не столь велика». «Не столь велика, это верно». но все же слишком велика, чтобы в случае нашего несогласия я могла оказаться правой. Я по-прежнему имею перед вами преимущество, состоящее в 16 годах опыта, а также в том, что я не хорошенькая женщина и не испорченное дитя. Полноте, дорогая Эмма, будем друзьями, не станем больше поминать об этом. «Скажи тетушке, малышка Эмма, чтобы не учила тебя ворошить прежние обиды. Даже если бы она была права прежде, теперь ей следовало бы подать тебе лучший пример». «Что правда, то правда», — воскликнула старшая Эмма. «Ты должна во всем превзойти свою тетю, моя крошка. Пускай ума в тебе будет много больше, а самодовольства вдвое меньше». А теперь, мистер Найтли, ещё и словечко два, и покончим с этим. Ежели судить по доброте наших намерений, то оба мы были правы. Что до тех доводов, которые я привела вам в споре, ни один из них ещё не обнаружил своей несостоятельности. Я лишь хотела бы знать, не слишком ли горьким оказалось разочарование мистера Мартина? Горше некуда, кратко и ёмко ответил мистер Найтли. Ах, мне в самом деле очень жаль. Ну же, пожмём друг другу руки. Точчас после их рукопожатия весь мастердечного в зал вошёл зять Эммы. Последовало непременное, истинно английское приветствие: как поживаешь, Джордж? Как поживаешь, Джон? Под внешней холодностью кое-кого скрывалась такая привязанность. движимый который каждый из братьев при необходимости пошёл бы на всё ради второго. Вечер скоротали за тихой беседой. Маленькое общество, разделившись на две половины, говорило о предметах совершенно различных, совпадавших лишь изредка. С одной стороны был мистер Вудхаус с его дорогой Изабеллой, чтобы вдоволь насладиться её обществом, он решительно отказался от игры в карты. С другой, два мистера Найтли. Эмма же лишь изредка присоединялась к одной из пар. Братья толковали о своих заботах и устремлениях, причём старший, будучи гораздо общительнее, говорил больше, как мировой судья, Он всегда находил юридический вопрос, в котором ему требовался совет, или же припоминал какой-нибудь забавный анекдотец. Как помещик, лично управлявший Донвуилской фермой, он мог рассказать, какой урожай обещает принести в будущем году каждое поле, а также дать неизменно интересный для брата отчёт обо всех новостях тех мест, в которых оба они провели большую часть жизни и к которым оба были привязаны. ретионовой канавы, починка изгороди, рубка дерева, назначение каждого акра земли, где посеют пшеницу, где репу. Ко всему этому в равной мере Джон проявлял такой живой интерес, который только мог выказать при свойственной ему сдержанности. А ежели словохотливый старший брат оставлял младшему предмет для вопроса, то вопрос этот делался даже с некоторым нетерпением. Тем временем мистер Вудхаус, поддерживая мой дочерью, с наслаждением плыл по волнам сладостных, сожалений и боязливой нежности. «Дорогая моя бедняжка Изабелла!» — молвил он, ласково касаясь руки миссис Найтли, чтобы на несколько мгновений прервать ее хлопоты с одним из пятерых детей. «Как долго, как ужасно долго ты не приезжала!» И как ты верно устала с дороги. Тебе следует лечь пораньше, милочка. А перед сном я бы советовал тебе скушать немного жиденькой кашки. Мы оба с тобой славно подкрепимся. Эмма, душенька, а от чего бы нам всем не съесть немного кашки? Но Эмма, зная, что братья Найтли столь же тверды в своей нелюбви к этому кушанию, как и она сама, велела принести только две мисочки. Сказав ещё несколько хвалебных слов в адрес жидкой овсянки, которую по непостижимой для него причине не все желали есть каждый вечер, мистер Вудхаус молвил с грустной задумчивостью: "Напрасно, милочка, вы провели эту осень в Саут-Энде, вместо того, чтобы приехать сюда. Я никогда не находил морской воздух благотворным для здоровья". Мистер Уингфилд настоятельно его рекомендовал, сэр, иначе бы мы не поехали. Уверял, что прогулки вдоль побережья, а также морские купания полезны всем детям, а малышке Белли с её слабым горлышком в особенности. В самом деле, милочка, Перри в этом сомневается, а сам я уж не знаю, говорил ли я тебе об этом прежде, сам я убеждён, что от моря мало кому бывает польза. «Меня, но, напротив, едва не убила однажды!» «Папа!» — вскричала Эмма, настороженная небезопасным поворотом разговора. «Умоляю, не будем говорить о море, ведь я никогда его не видала и теперь завидую сестрице. Пусть Саут-Энд, с вашего позволения, станет для нас запретным предметом!» «Дорогая Изабелла, ты не спрашиваешь о мистере Перри, а он никогда тебя не забывает!» Ох, славный мистер Перри, в добром ли он здравии, сэр? Он не то, чтобы болен, милочка, но и не совсем здоров. Бедняга страдает разлитием желчи, а позаботиться о себе ему некогда. Вечно говорит мне не до того. Это весьма печально. Целми днями разъезжает он по наши окреги. Практика у него не бывала обширная, но и умом ему равных не сыщешь. Здоровы ли миссис Пейри? Как подросли детки? Мистер Пейри достойнейший человек. Надеюсь, скоро он нас посетит. Ему приятно будет повидать моих малышей. Я жду его завтра. Мне нужно задать ему парочку важных вопросов касательно моего здоровья. Как приедет, ты, милочка, попроси его взглянуть на горлышко Беллы. Мой дорогой сэр, теперь она у неё совсем не болит и я спокойна. То ли морское купание помогло, то ли прописанное мистером Уинкфилдом притирание, которое мы применяли время от времени с августа месяца. Маловероятно, милочка, чтобы купание могло принести пользу, а ежели бы я знал, что тебе для Беллы нужно притирание, я бы просил. Ты, кажется, позабыла о миссис и мисс Бейтс. Поспешила вмешаться Эмма. Совсем про них не спрашиваешь. Ах, да, славный миссис и мисс Бейтс. Мне право очень совестно, однако ты о них писала почти во всех своих письмах. Надеюсь, они здоровы. Добрая старушка. Завтра же её навещу и возьму с собой деток. Она всегда бывает рада их видеть. А дочь её, милейшая мисс Бейтс, тоже весьма достойная женщина. Как они поживают, сер? Сносно, в целом очень сносно. Правда, в прошлом месяце бедная миссис Бейтс подхватила ужасную простуду. Как жаль. Надо бы насказать, этой осенью простуда свирепствовала как никогда. Мистер Уинкфилд не помнит, чтобы прежде случаи были так многочисленны и так тяжелы. Разве только в пору инфлюэнцы? Ты права, милочка, но лишь отчасти. Пере говорит, что простуды болели много, но легче, нежели зачастую бывает в ноябре. В целом, больных у него оказалось не больше, чем обычно. У мистера Уинкфилда вероятно тоже. Ах, моё бедное милое дитя. У столичных лекарей всегда много больных. Разве можно в Лондоне быть здоровым? Как это ужасно, что тебе приходится там жить, так далеко от дома, в таком вредоносном климате. Нет, вовсе нет. В нашей части города воздух гораздо лучше, нежели в других. Весь Лондон, сэр, это одно дело, а Брансвик-сквер совсем другое. До да чего у нас привольно дышится! Признаюсь, что не согласилась бы переселиться ни в какое другое место столицы. Только на Брансвик-сквер и можно жить с детьми. Такой воздух, мистер Уинкфилд очень хвалит его. И все же, милочка, с Хартфилдским ваш воздух не сравнится. Ты стараешься, чтобы Лондон не слишком вам всем навредил, но, пробыв недельку здесь, вы становитесь много здоровее, сейчас заметно. Теперь же вид у вас довольно болезненный. Мне жаль это слышать, сэр, но поверьте, ежели не считать сердцебиения и нервических головных болей, которые нигде меня не оставляют, то я вполне здорова. А детки, если и были несколько бледны, когда ложились спать, то это лишь от того, что они утомлены более обыкновенного, долгой дорогой и радостным волнением встречи. Думаю, завтра их вид не внушит вам опасений. Поверьте, мистер Уинкфилд сказал мне, что мы никогда ещё не отправлялись в путь такими крепкими. Надеюсь, хотя бы супруг мой не кажется вам нездоровым. При этих словах взгляд Изабеллы устремился с нежной утревой на мужа. Не могу тебя порадовать, милочка, вид тут Джона отнюдь не цветущий. Что, сэр, вы обращаетесь ко мне? спросил мистер Найтли, услыхав своё имя. Как это ни печально, мой милый, папинко находит, что ты выглядишь болезненно, но надеюсь, это только от усталости. Однако, видно, не зря я хотела, чтобы ты показался мистеру Уинкфилду перед отъездом. Дорогая моя Изабелла, воскликнул супруг раздражённо. Прошу тебя, не обременяй себя заботами о моём внешнем виде. Ты можешь сколько угодно дрожать над собой и над детьми. но мне позволь выглядеть так, как я сочту нужным». «Я не совсем поняла», — вмешалась Эмма. «Что вы давеча говорили вашему брату о мистере Грейме? Он, кажется, хочет нанять для своего нового имения управляющего из Шотландии? К чему это нужно? И не осложнит ли дело давнее предубеждение против шотландцев, бытующих в нашем народе?» Молодая хозяйка Хартфилда говорила в таком духе до тех пор, Поканя не отвлекла всёобщего внимания от опасного предмета, а когда вновь прислушалась к беседе между отцом и сестрой, та благодушно расспрашивала его о Джейн Фэрфакс. Обыкновенно Эмма не любила говорить об этой особе, но в данную минуту рада была присоединиться к похвалам. Очаровательная Джейн Фэрфакс, сплеснула руками миссис Джон Найдли. Я давно её не видала, ежели не считать случайных кратких встреч в городе. Как должно быть радоется её добрая старая бабушка и милейшая тётушка, когда она приезжает к ним погостить. До да чего это огорчительно для дорогой Эммы, что Джейн Ферфакс не может бывать в Хайбере чаще. Полковник Кембл и его супруга видно совсем не хотят отпускать её от себя после того, как выдали замуж дочь А какой славный подругой стала бы Джейн Ферфакс для Эммы? Выразив согласие, мистер Вудхаус прибавил: "Однако Хари Смит, наш маленький дружок, тоже примило юное создание. Она понравится тебе, лучшей компаньёнки Эмме не найти. Счастье это слышать, но Джейн Ферфакс все хвалят за её таланты и превосходное воспитание, к тому ж они с Эммой одних лет". мирное продолжение этой беседы привело к другому предмету, столь же безобидному. Но прежде чем вечер завершился, разговор всё же снова вошёл на краткое время в беспокойное русло. Принесли овсяную кашу, что вызвала со странными острова Вудхауса Многие похвали её полезным свойствам для всякого человека, а также суровую филипику в адрес тех, кто не имел обыкновения употреблять это кушение. Тут к несчастью миссис Джон Найтли привела последний, а потому наиболее вопиющий пример. Молодая кухарка, нанятая ею на время пребывания их семейства в Саут-Энде, никак не могла уразуметь, что должна представлять собой добрая миска каши, не густой, но и не слишком жидкой, без комочков. Сколько Изабелла не просила приготовить овсянку, ей ни разу не принесли ничего путного. Признание это оказалось опасным. «Ах!» Воскликнул мистер Вудхаус, качая головой и устремляя на дочь встревоженный взгляд. Для Эммы его восклицание означало «Не счесть погубных последствий вашего путешествия в Саут-Энд. Как тяжко мне об этом говорить». Сперва еще можно было надеяться, что старик и не станет продолжать разговор. а, помолчав, немного утешится поеданием собственной кашки, но через несколько минут он все же сказал, «Никогда не перестану сожалеть о вашей поездке на море. Было бы куда лучше приехать в Хартфилд». «Уверяю вас, сожалеть вам не о чем. Пребывание на побережье принесло много пользы и мне, и детям. Уж если тебе непременно нужно было отправиться на море, то лучше бы, по крайней мере, не в Саут-Энд». Это не здоровое место, и Перри был удивлён, что вы туда едете. Я знаю, так многие думают, но это совершеннейшее заблуждение, сэр. Мы все чувствовали себя отменно, и грязи не доставили нам ни малейших неудобств. Мистер Уинкфилд говорит, что это ошибка называть Саут-Энд нездоровым местом, а на его слово несомненно можно положиться. Он прекрасно знает тамошний воздух. и собственный его брат с семейством не раз туда ездил. «Тебе следовало ехать в Кроумер, милочка, коль на то пошло. Перри однажды провел в Кроумере целую неделю и считает, что это лучшее место для купаний. Там, говорит, спокойная открытая вода и чистейший воздух, а комнаты можно снять в четверти мили от моря, не слишком близко и очень удобно». Напрасно ты не спросила совета у Перри. Но, дорогой сэр, подумайте, каково было бы различие в расстоянии: 100 миль вместо 40. Ах, милочка, как говорит Перри, если дело касается здоровья, то ни с чем другим считаться не следует. Если уж вы собрались в путешествие, то где 40 миль, там и 100. Лучше вовсе не покидать Лондон, чем проехать 40 миль по пасти туда, где нездоровый воздух, именно так мне сказал Пэрри. Он жёл, что вы поступили неосмотрительно. Все попытки Эмме остановить отца оказались напрасны, а потому, как и следовало ожидать, терпение её зятя вскоре иссякло. «Пусть мистер Перри», — произнес он тоном явного неудовольствия, «держит свое мнение при себе, покуда его не спросят. Какое ему дело до того, в какую часть побережья везу я свою семью? Какое право он имеет одобрять меня или не одобрять? Надеюсь, мне вполне позволительно полагаться на свое собственное суждение, а в его советах я нуждаюсь так же мало, как и в его снадобьях». Помолчав, Мистер Джон Найтли прибавил с изведительной холодностью, но уже не столь гневно. Пускай мистер Перри объяснит мне, как преодолеть 130 миль с женой и пятью детьми, издержавшись и утомившись не более, чем если бы расстояние составляло всего 40. Так да, я охотно предпочту Кроумер Саутэндо. Верно, верно, откликнулся старший мистер Найтли, чьё вмешательство пришлось очень к статье. Ты рассуждаешь справедливо, но Джон, ты помнишь, я говорил тебе, что хочу передвинуть тропу, ведущую в Лангем, так, чтобы она не шла через луга. Не вижу для этого никаких помех. Я бы не стал затевать такую перемену, если бы она могла принести неудобства жителям Хайберя. Но, если ты помнишь, как тропа идёт сейчас, однако на карте всё нагляднее. Надеюсь, завтра ты будешь у меня в аббатстве, мы вместе поглядим, и ты скажешь мне своё мнение. Мистер Вудхаус был настолько взволнован нелюбезными словами, а его друг Перри, которому он иногда сам того не сознавая, приписывал многие собственные мысли и чувства, однако нежное внимание дочерей мало-помалу успокоило старика, а обдительность одного брата и взрослая осторожность другого предотвратили новые вспышки